Но у него не было оснований и возможности для отступления. Могучий дух его был не здесь. Он шествовал через реки и степи, через стужу и снега вместе с великой армией освобождения. Все, о чем бы он ни говорил с женой и дочкой, все возвращалось к этому гигантскому наступлению наших войск. Как мог он на основании одних предположений оставить пост свой? как раз в ту минуту, когда требовались наибольшие усилия всех его сил. Остались считанные недели, а может быть дни, когда он сможет наконец сбросить угнетающую душу рабье, притворство и открыть людям честное лицо свое. Ну а если уж не приведет судьба, Дожить до этого светлого часа останутся люди, которые и без него доведут дело до конца. Еще с того памятного разговора в кабинете Баракова был создан второй запасной райком из новых верных людей, которым были переданы все явки и связи. Филипп Петрович сидел праздничный, одетый, веселый, немножко, может быть, более добрый, разговорчивый, чем к этому привыкли. И дочка смотрела на отца смешливыми глазами, и только Евдокия Федотна, прошедшая с мужем долгий путь жизни, умевшая улавливать даже самые малые оттенки его состояния, нет-нет, да и останавливала на нем беспокойный, испытующий взгляд, который словно говорил «Уж больно ты наряден, уж больно ты весел». «Не нравится мне это». Улучив минуту, когда жена снова отлучилась на кухню и занялась своим женским разговором с Пелагеей Линишной, Филипп Петрович все-таки рассказал дочери об арестах в организации «Молодая гвардия». Рай только что исполнилось 13 лет. Она знала по рассказам о существовании «Молодой гвардии», догадывалась о занятиях отца, мечтала о том, что будет помогать ему, но не смело просить об этом. Вы у меня не засиживайтесь, ночевать не оставлю. Идти вам отсюда все равно степью, никто вас не увидит ночью, говорил Филипп Петрович, понизив голос. Маме скажи, что так, мол, лучше. Ей ведь не объяснишь, сказал Филипп Петрович с насмешливой улыбкой. Тебе грозит опасность? Спросила Рая и побледнела. «Определенного ничего нет. А опасность всегда грозит нашему брату. Да я к ней привык. Я отдал свою жизнь на это. Хотел бы, чтобы и ты была такая». Спокойно сказал он. Дочь призадумалась, потом обняла шею отца тонкими руками и прижалась лицом к его лицу. Мать вошла, удивленно посмотрела на них. Филипп Петрович стал шутливо выпроваживать жену и дочку. Они не раз встречались за время оккупации. Евдокия Федотовна привыкла к тому, что муж ее бывает суров, когда семейные дела становятся ему помехой в работе. Не могла судить, когда он прав, а когда не прав. Уступала ему, даже если ей бывало больно. Евдокия на точно новыми глазами увидела мужа в этом хорошо сохранившемся отглаженном пиджаке на его большом теле и вдруг стала целовать его гладко выбритое и все-таки колючее лицо, поцеловала его даже куда-то в галстук и припала головой к его груди.